Дожидаясь незваного гостя, Недаль успел переговорить с потенциальными консультантами для будущего оправдательного отчета, пообедать и поприсутствовать на послеобеденном цикле испытаний, который ничего, кроме очередных разочарований, не принес. Новое покрытие в камере разряда позволило увеличить мощность вдвое, однако на конечный пункт заряд прибыл почти с такой же энергией, как и прежде, истратившись где-то на дистанции в кольцах паразитной дифракции. В череде проблем, больших и маленьких, Недаль совсем забыл про Бруно И вспомнил лишь после того, как ему сообщили, что глайдер Аракара просит разрешения пристать на гостевой причал. «Вы даете такое разрешение, сэр?» — уточнил начальник местной станционной охраны. «Да, я жду гостя. Пусть их примут», — ответил Недаль в принесенную кем-то станционную рацию. «И пусть гостя проводят в какое-то приличное помещение. Из приличных только актовый зал, сэр. Там, правда, стоят нераспакованные ящики с оборудованием, но свободного места много и чисто. Я вчера там все проверял». «Вот и отлично». — Сэр, может быть, сказать Коку, чтобы организовал праздничный стол или что-то в этом роде? — Э, нет, не нужно. Гость очень спешит и вскоре отчалит в обратный путь. Он очень занятой человек. — Я понял, сэр. Недаля облегченно выдохнул. Если начать угощать Бруно, так тот, чего доброго, здесь еще и останется. А это факт, компрометирующий не только лично Недале, но и всю компанию в целом. Конкуренты с удовольствием вцепились бы в это событие, дойди до них подобная информация. Мафиозный адвокат решала... на секретном испытательном объекте компании подрядчика военного ведомства. Для их пресс-службы это был бы бриллиант чистой воды. Недаль попросил одного из местных испытателей проводить его в актовый зал, и пока они шли по запутанным коридорам и дважды воспользовались лифтом, прибывший гость вступил на борт станции, и представитель службы безопасности также проводил его в актовый зал. Однако Недаль все же оказался там раньше, поскольку гость попросился в туалет и зашел в зал на пять минут позже хозяина. «Сэмми!» — воскликнул Бруно, распахивая объятия. «Бруно!» — подражая ему, откликнулся недаль, и они обнялись, а потом сели за ученический стол и малоприспособленные для долгого сидения стулья в окружении временных стеллажей, заставленных новым оборудованием. Между тем, начальник охраны все же прислал Кока с каким-то набором напитков, галет и имитацией фруктов, которые Кок выращивал в самодельном Мейдере, собранном при помощи физиков. На вкус эти фрукты из пищевой целлюлозы были дрянь, но выглядели очень красиво. — Чем обязан таким срочным визитом, Бруно? И как ты уговорил Скотта дать тебе Аракару? Он же пылинки с нее сдувает. Сделанной живостью поинтересовался Недаль. — Ничего он мне не давал. Мы заключили короткий контракт. Я там только пассажир, а глайдеры двое пилотов — его служащие. — Вот так, — пояснил Бруно, и, налив себе полный стакан воды, суперкристалл жадно ее выпил. — Я к тебе вот по какому делу, Сэм. Хочу предложить тебе возможность испытать один из ваших образцов в реальных боевых условиях. Недаль думал только секунду и отрицательно покачал головой. «Нет-нет, Бруно, даже близко нет. Ты разве не знаешь, что моя компания находится под неусыпным контролем органов госбезопасности? Как ты мог подумать, что я на такое пойду?» Лицо Недали от волнения пошло пятнами, и он машинально съел какой-то целлюлозный фрукт, запив его водой, и даже не почувствовал вкуса. «Сэм, все абсолютно легально. Территориальное министерство внутренних дел направит твоей компании просьбу в помощи для проведения операции. Ты дашь согласие...» А после испытаний — шикарный отзыв. Ты разве не заинтересован в хорошем отзыве для своих заказчиков? О каком образце идет речь? Тектоника. Правда? И кому это может понадобиться? Я имею в виду, кроме военных. Есть люди, которым такая штука очень нужна. Ты дашь добро на боевое испытание под прикрытием полицейской крыши. И на этом все. Бруно улыбнулся и развел руками. Сейчас он был самобеспечность, но в уголках его глаз пряталась тревога. Нет, Бруно, это исключено. Рано или поздно ваши аферы раскроются каким-нибудь федеральным прокурором, которого вы не сможете купить, и за вашу веревочку вытянут и меня, а точнее компанию». «Да перестань, Сэмми, когда такое было?» — воскликнул Бруно. «Ему очень нужна была эта сделка». «Дело сенатора Кингстона». «Это совсем другое дело. Он сам влез в историю, а уже потом стали распутывать и случайно вышли на меня. Хотя, заметь, я перед тобой, и следствие в отношении меня закрыто. Значит, все в порядке». К тому же, Сэм, там в конце есть кое-что насладенькое. О чем ты? Когда ты дашь окончательное добро, чтобы точно ни туда, ни сюда, получишь 30 миллионов. Недаль вздохнул и посмотрел на боковую стену, увешанную какими-то чертежами пятилетней давности. Да, я знаю, что ты богатый человек, но 30 миллионов — это 30 миллионов. Небось, вся программа испытаний и сегодняшней игрушки тебе обойдется куда дешевле. Миллионов двадцать, так? Порядок цифр ты угадал. Так ведь я интуит немножко. Бруно рассмеялся. «Могу видеть то, что другие не замечают». «А что, кстати, действительно есть такие люди?» «Интуиты», — спросил Недаль. «Что значит есть?» «Я лично знаю одного такого». «И что, правда, они могут решать какие-то проблемы?» «Могут, если захотят». «А во что упирается их желание?» «Денег хотят много». «Деньги деньгами. Но, по-моему, просто хотят казаться крутыми. А еще они не берутся за то, что действительно не потянут». «Но кому-то твой знакомый помогал?» «Консультировал одну фирму. Там-то мы и познакомились». «Тебе он помогал?» «Ну, помогал», – нехотя ответил Бруно. «Но подробностей не будет, это личное». «Короче так, привезешь мне этого парня, и если он действительно сможет мне помочь, я берусь за твое дело. Но, разумеется, с крепкой полицейской крышей, на самом верху». «Я», – произнес Бруно, поднимаясь, и Недаль поднялся тоже. «Я привезу его прямо сюда, если ты не возражаешь». «Я не возражаю. Вези прямо сюда, это будет кстати». «Когда везти?» «Чем скорее, тем лучше». «Что ж, тогда я отчаливаю прямо сейчас». «Надеюсь, у этой птички хватит топлива?» «Хватит, Бруно. Но если повезешь этого гостя, извести меня звонком». Договорились, Сэм. Уже от двери ответил гость, который теперь очень торопился обратно. Дверь закрылась, но какое-то время были слышны торопливые шаги Бруна и легкие сопровождающего, более привычного к искусственной гравитации.